Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик добродушной мисс Джемаймы Пинкертон, выглянувшей из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной. «Это карета миссис Сэдли, сестрица», — доложила мисс Джемайма. «Звонит чернокожий лакей Самбо. Представьте на кучере новый красный жилет». «Вы закончили все приготовления к отъезду мисс Сэдли, мисс Джемайма?»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 Я положила в сундук Эмилии две бутылки гвоздичной воды для миссис Сэдли и рецепт приготовления. Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет, мисс Сэдли? Ах, вот он. Очень хорошо. Девяносто три фунта четыре шиллинга. Будьте добры адресовать его Джону Сэдли Эсквайру и запечатать вот эту записку, которую я написала его супруге. Для мисс Джемаймы...